Интересно, очень интересно. Эльдар Викентьевич снял очки и сунул их в нагрудный карман. Значит, собачья шкура. Значит, кто-то желает разбудить её. Лицо его вытянулось, черты поплыли, словно растворяясь в резком электрическом свете. На миг даже почудилось, что и не человек это вовсе. Илья потёр глаза, мотнул головой, пытаясь выбраться из сонливого состояния, и, кажется, получилось. Во всяком случае, физия адвоката теперь была вполне человеческой. Мерзкой, конечно, вызывающей отвращение на каком-то подсознательном уровне, но тем не менее. Тем не менее, я попробую. Ради Стефочки попробую. Вы только скажите, где она? Бабушка, Юленька, пожало плечами. На кладбище. Она умерла. Да, да, я в курсе, что Стефочка отошла в мир иной, и весьма, да, да, весьма опечален. Ибо она была великолепной женщиной, магнифик. Но я о плете спрашиваю. Где плеть? Я должен, я обязан убедиться, что она существует, что Я не понимаю, о чём вы? О плети Гекаты. Взвёзну и осёкшись замолчал, уставился на Юленьку немигающим взором. Акадык мелко-мелко подрагивает, и пальцы на обивке дивана Словно Эльдару Викентьевичу очень хочется сжать руки в кулаки и, возможно, ударить, но он держится. Плеть гикаты, спокойно повторил он и даже улыбку выдавил, кривоватую, этойким беззубым оскалом. Стефочка, не рассказывала тебе про плеть? А я говорила, что он псих, громко заявила Дашка. И бабка твоя, Юлька, тоже ненормальной была. Наверное, Дашка добавила бы и больше, и про саму Юльку. которую уже тогда считала ненормальной и виноватой во всём случившемся вечером. Но Илья перебил: "Расскажите про плеть. Даша, сядь, пожалуйста". А кофе остыл. Чёрная жижа в белых чашках. Не фарфор, но керамика, в отличие от всего в доме, новая, блестящая, украшенная аляповатым рисунком и очень миленькая. Только вот кофе холодный. Юлька сделала его ещё тогда, когда за окном плескалась вогглая муть непонятного цвета. Не ночь, но ещё и не утро. А кофе просил Эльдар Викентьевич, но так и не притронулся. А Дашка, выпив свою чашку, забрала и Юлькину, но не допила. Алёна не любит кофе. Алёна пьёт зелёный чай, чистый, без добавок или ароматизаторов, без сахара и молока, без конфет в прикуску и булочек. Рассказать Штур, молодой человек, я могу и рассказать о Гекате тёмной, о Гекате великой, о Гекате, хозяйке перекрёстков, повелительнице ночи, о Гекате карающей, той, что обитает в мрачном царстве Аида, которая покидает лишь изредка. Она выходит на поверхность, чтобы нести ужас и безумие. В руке её плеть и факел, у ног её стигийские псы, мрачные сородичи ужасного Цербера. Пралодашка. Он точно псих, причём самый натуральный. Вон как заблестели глаза, а голос зазвенел, загремел, заполняя пустое пространство квартиры. Эльдар Викентьевич поднялся и, вытянув руку над столом, над чашками с остатками кофе, над сахарницей, серебро и ляпис-лазурь, над салфеткой и журнальчиком мини, продолжал вещать. И по слуху Гекаты срывается стая в бег. да бы лететь по следу, да бы настигнуть рано или поздно того, на ком гнев богини. Иван зяд, а не клыки, и польётся кровь, и наступит конец света, заявила Дашка. А вы давно голову проверяли? Знаете, у меня знакомый есть, он как раз по нервным расстройствам специализируется, хороший врач. Спасибо, иным нормальным голосом ответил Эльдар Викентьевич, доставая очки. Плечи его вдруг поникли. Движения обрели прежнюю суетность, а в позе появилась нечто жалкое, просящее. Но не нужно. Я понимаю, что всё это выглядит странно и, вероятно, пугающе. Но всё же, пожалуйста, Юленька, мне очень нужно знать, что тебе бабушка рассказывала о плете? Ничего. А о Данцеле? Она не могла не рассказывать тебе о Данцеле. Это ведь твой дед, отец Ксюши.